Глава 13. На палубе Сифанты. На другой день третьего сентября Сифанта, снявшись около десяти часов утра с якоря, придерживалась ветра, чтобы выйти из фарватера Скарпанской гавани. Пленники, выкупленные Генрихом Дельбаре, поместились одни в одной части корвета, а другие в другой, хотя На переезд через архипелаг и требовалось всего несколько дней, но офицеры и матросы пожелали, чтобы бедные освобожденные были обставлены как можно лучше. Накануне уже командир Дельбаре мог снова выйти в море. В счет 13 тысяч лир он представил гарантии, которые совершенно удовлетворили Кади. Вследствие чего отъезд пленников совершился без всяких трудностей. И через три дня... Эти несчастные осужденные на страдания и мучения варварийских островов высадятся в одной из гавани Северной Греции, где им нечего будет больше опасаться. Но этим освобождением они обязаны были Генриху Дельбаре, и они выразили свою благодарность сейчас же после прибытия на палубу чрезвычайно трогательным образом. Среди них находился один папа, старый священник из Леонарди который в сопровождении своих собратьев, по несчастью, направился к Юту, на котором находились Хаджина Элизунда и Генрих Дельбаре с несколькими офицерами. Затем они встали на колени во главе со старцем, который, простирая руки Генриху Дельбаре, сказал «Генрих Дельбаре, вас благословляют те, которым вы возвратили свободу». «Друзья, я исполнил только свой долг». Отвечал глубоко тронутый командир Сефанты. Да, вас благословляют все, все, и я тоже, Генрих, прибавила Хаджина, опускаясь перед ним на колени. Генрих Дальбаре живо ее приподнял, и крики «Да здравствует Генрих Дальбаре» и Хаджина Элизунда и раздались со всех сторон, и пятьдесят матросов поддерживали эти крики сильным и громким «Ура!» Только одна пленница. Та, которая накануне пряталась в Бадистане, не принимала участия в этой манифестации. Пересаживаясь на корвет, она упорно старалась остаться незамеченной среди пленников. И это ей удалось, так как никто не замечал ее присутствие на палубе, едва только она забилась в темный угол корвета. Очевидно, она надеялась высадиться никем незамеченной. Но зачем она принимала эти меры предосторожности? Может быть, кто-нибудь из офицеров и матросов был с ней знаком. Во всяком случае, она должна была иметь весьма веские причины сохранять свое строгое инкогнито в течение трех или четырех дней, нужных для переезда через архипелаг. Между тем, если Генрих Дельбаре заслуживал признательности пассажиров корвета, то чем же? Заслуживала этого и Хаджина Элизунда. И «Генрих», — сказала она накануне, — «Хаджина Элизунда бедна, и теперь она вас достойна. Если Генрих Дельбаре любил Хаджину, когда такие важные события их оторвали друг от друга, то до какой степени должна была еще увеличиться эта любовь, когда он узнал, чем была вся жизнь этой девушки в течение целого года разлуки? Все свое состояние она пожертвовала на выкуп пленников. Она ничего не хотела оставлять себе из тех двадцати миллионов, которые ей достались по наследству от отца. Свой план она поверила только Ксарису, который его одобрил. Отправив Генриху Дельбаре письмо, в котором девушка с ним прощалась, Хаджина в сопровождении своего преданного Ксариса тотчас покинула Корфу, чтобы отправиться в Пелопонес для приведения своего плана в исполнение. В это время солдаты Ибрагима еще свирепствовали в центре Мореи, столько уже выстрадавшей в течение долгого времени. Несчастных, которых не умерщвляли, отсылали в главные гавани Мессении, Патроса или Наварина, откуда их увозили тысячами или в Скарпанта, или в Смирну, где базары для торговли рабами всегда были открыты. В течение двух месяцев, следовавших за исчезновением Хаджины и Лизунда и Ксариса, она не останавливалась перед ценой, чтобы добиться выкупа нескольких сот невольников, не успевших еще покинуть Мессину. Приобретя им свободу, Хаджина употребляла все средства, чтобы уберечь несчастных от дальнейших случайностей, размещая их по различным островам Архипелага, находившимся в распоряжении Греции. Окончив с этим, Хаджина и Ксарис отправились в Малую Азию, в Смирну, где продажа невольников производилась в громадных размерах. Туда пребывали массами пленники из Греции, освобождение которых Хаджина и Лизунда хотела достичь прежде всего. Ловкие маклеры этого гнусного торга людьми пользовались благородными побуждениями девушки. И потому всякому будет понятно, что она — стала жертвой самой отвратительной эксплуатации. Но, несмотря на это, Хаджине удалось спасти несколько тысяч пленников от острогов и каторги африканских беев. Но Хаджина недовольствовалась покупкой и возвращением свободы тем пленникам, которые продавались на площадях с публичного торга и выкупом их из каторжных работ. Необходимо было также вступить в борьбу с пиратами, нападавшими на корабли Архипелага, обращавшими пленников в рабов и поддерживавшими этот гносный торг. Находясь в Смирне, Хаджина получила сведения, что успела сделать Сифанда после первых месяцев своего крейсерства. Хаджине было хорошо известно, что корвет был выслан за счет нескольких корфиотских патриотов, вооруживших его для известной цели. Ей также было известно, что первые плавания корвета были весьма удачны, но в то же время Сифанта потеряла своего капитана, многих офицеров и часть команды в одном сражении против флотилии пиратов, находившейся, как говорили, под начальством самого Сократифа. Получив эти сведения, Хаджина тотчас же вошла в переговоры с агентом, представлявшим интересы группы пиратов, выславших Сифанту. Она им предложила такую баснословную цену, что они решились на продажу корвета. Покупка была сделана от имени одного банкира в Рагузе. Сделав эту покупку, Хаджина решила поставить Сифанту под начальство Генриха дельбаре. В этих видах один преданный Хаджине человек, племянник Сариса, моряк с малолетства, следил за молодым офицером еще с того времени, когда Генрих дельбаре тщетно разыскивал в Корфу Хаджину, а также и в то время, когда Генрих Дельбаре вернулся к полковнику Фобье на Хиос. По приказанию Хаджины этот человек вступил на корвет матросом в то время, когда он пополнял свой экипаж после сражения при Лемносе. Это он содействовал таинственным появлением писем, писанных рукой Ксариса на имя Генриха Дельбаре. Первое в Хиос — в котором он назначался капитаном Сифанты, и второе, появившееся так загадочно на столе корвета, в котором ему назначалось явиться в первых числах сентября в местность скарпанта. Здесь Хаджина Элизунда рассчитывала быть в назначенное время по окончании своей миссии. Она хотела, чтобы Сифанта послужила для сопровождения последнего транспорта освобожденных пленников — приобретенных на остатки ее состояния. Но сколько мучений, страданий и опасностей приходилось перенести Хаджини в течение этих шести месяцев, которые ее отдаляли от назначенного времени. В самый центр Варварии, наводненный пиратами, на Приморском берегу Африки, где вплоть до Алжира хозяйничали самые отъявленные разбойники, направилась девушка в сопровождении преданного Ксариса. Несмотря на то, что она рисковала, на каждом шагу своей жизнью и свободой она презирала все опасности, увеличивавшиеся еще ее молодостью и красотой. Но ничто не могло остановить ее решимости. Ее видели появлявшиеся в роли ангела милосердия в Триполи, Алжире, Тунисе, до самых конечных границ проявления ужасного варварства этих стран. Всюду Куда были проданы греческие пленники, она их выкупала с громадным барышом для владетелей. Всюду, где только можно было освободить несчастных, хаджина появлялась с деньгами. И вот здесь-то она могла воочию видеть все ужасы и страдания, которые перенесли несчастные рабы в этой стране, где для жестокости и произвола не существует границ. Алжир еще был отдан на волю ополчения, составленного из мусульман и ренегатов, презреннейших из людей континента, воцарившихся в Средиземном море, промышлявших исключительно покупкой людей, захваченных пиратами и перепродажей их христианам. В 17 столетии Африка насчитывала уже до сорока тысяч рабов, похищенных во Франции, Италии, Англии, Германии, Бельгии, Голландии, Греции, Венгрии, России, Польше и Испании. В Алжире, в самом центре каторжных работ Паши Али Мами, Кулуги и Сиди Хасана в Тунисе и Триполи, Хаджина и Лизунда разыскивала в особенности тех, которых борьба за независимость сделала рабами. До сих пор Хаджина — как бы охраняемая талисманом, превозмогала все случайности, встречавшиеся ей на ее пути, и выходила из них как бы чудом. В течение шести месяцев на маленьком каботажном судне она объездила самые отвратительные берега от самого начала Триполи до Марокко, бывшего до этого даже республикой пиратов. В этих местностях несчастные пленники содержались до вывода на рынок в подвалах на 12-15 футов под землей. Окончив свое призвание и не имея более ничего из оставленных отцовских миллионов, Хаджина Элизунда задумала возвратиться с Ксарисом в Европу. Она села на греческий корабль, на котором поместились последние пленники, выкупленные Хаджиной, и отправилась в Скарпанта, где она рассчитывала встретить Генриха Дельбаре. Оттуда она решила возвратиться в Грецию на Сифанте. Но через три дня после того, как они покинули Тунис, корабль был захвачен турецким кораблем, и она вместе со всем экипажем и только что освобожденными рабами была припровождена в Аркассу для продажи в рабство. Результат дела предпринятого Хаджина Лизонда был таков: несколько тысяч пленников были выкуплены на те деньги которые были выручены банкиром от их продажи. И девушка, теперь совершенно разоренная, поправила, насколько это было возможно, все то зло, которое причинил ее отец. Вот что узнал Генрих. Да, Хаджина обеднела, и теперь она достойна его, который лишился своего состояния, чтобы вырвать ее из рук Николы Старкоса. Между тем... На другой уже день Сифанта находилась вблизи Крита и старалась держаться направление на северо-запад архипелага. Желанием командира Дальбаре было приблизиться к восточному берегу Греции, вблизи острова Эвбея. Там или в Негропонте, или в Эгине, пленники могли бы высадиться в безопасности от турок, оттесненных теперь вглубь Пелопоннеса. Кроме того... В это время на греческом полуострове не было больше ни одного солдата из Ибрагимского войска. Все эти несчастные, с которыми очень хорошо обходились на палубе Сифанты, уже начинали поправляться от тех страшных страданий, которые они перенесли. В продолжение дня они собирались группами на палубе, где вдыхали свежий ветерок архипелага. Дети, матери, супруги — которым грозила вечная разлука, соединялись вместе, как бы боясь, чтобы их снова не разлучили друг с другом. Они все знали, что сделала Хаджина Элизунда, и когда она проходила, опершись на руку Генриха дель Баре, со всех сторон ее встречали с выражением самой глубокой признательности и благодарности. Утром, 4 сентября, Сифанта потеряла из виду вершины Крита. Но так как ветер стал уменьшаться, то она, несмотря на то, что шла на всех парусах, чрезвычайно мало продвинулась вперед. В общем, 24 часа, самое большое 48, не составляли большого замедления, которое могло бы озаботить командира. Море было прекрасно, небо превосходно. Корвету был предоставлен свободный ход. Это тихое плавание было очень удобно для разговоров на палубе. Несколько офицеров и матросов стояли только на часах, чтобы давать знать о приближении к какой-нибудь земле или о появлении какого-нибудь судна. Хаджина и Генрих Дельбаре сели на корме, на скамейке Юта, где они часто просиживали, разговаривая не о прошлом, но о будущем, которым, по их мнению, они теперь уже обладали. Они строили разные планы, не забывая советоваться с Ксарисом, и решили отпраздновать свадьбу сейчас же, после прибытия в Грецию. Дела хаджины и Лизунда не будут больше ни препятствовать, ни замедлять. Затем, после свадьбы, Генрих Дельбаре передаст командование корветом капитану Тодросу и отвезет свою молодую жену во Францию, а оттуда уже на родину. В этот вечер они говорили о подобных вещах. Легкий ветерок еле-еле надувал высокие паруса сифанты. Чудный закат солнца осветил горизонт, который явил собой превосходную картину. Ночь обещала быть превосходной. Генрих, Дальбаре и Хаджина всецело отдавались прелестям этого роскошного вечера. Они смотрели на струю, которую Корвет оставлял за собой. Тишина нарушалась только ударами контр Бизани. Ни он, ни она не видали больше ничего, что было вокруг них. И если они опять были призваны к действительности, то только потому, что Генрих Дельбаре услышал свое имя, произносимое с некоторой настойчивостью. Ксарис стоял перед ними. «Командир!» — говорил Ксарис уже в третий раз. «Что вам нужно, мой друг?» — ответил Генрих Дельбаре которому казалось, что Ксарис затруднялся говорить. Что тебе, мой добрый Ксарис? спросил Хаджина. Я должен вам кое-что передать, командир. Что же? Вот в чем дело. Пассажиры Корвета, эти добрые люди, которых вы везете на родину, пришли к одной мысли и велели мне ее вам сообщить. Ну, я слушаю вас, Ксарис. Вот, командир. Они знают, что вы должны жениться на Хаджине. Конечно, отвечал улыбаясь Генрих, это ни для кого не может быть тайной. Ну и эти добрые люди были бы очень счастливы, если бы могли присутствовать на этой свадьбе. И они будут, Ксарис. Они будут, и никогда ни одна невеста не имела подобного кортежа. Если бы можно было соединить вокруг нее всех тех, которым она даровала свободу. Генрих. — проговорила девушка, желая его прервать. — Командир прав, — ответил Ксарис. — Во всяком случае пассажиры корвета будут там и... — После нашего прибытия в Грецию, — сказал Генрих Дельбаре. я их всех приглашу на нашу свадьбу. — Хорошо, — ответил Ксарис. — Но, придя к одной мысли, эти добрые люди пришли и к другой. — Такой же хороший? — Лучший. Они хотят вас просить чтобы ваше бракосочетание совершилось на палубе Сифанты? Разве этот славный корвет, который их перевозят на родину, не может считаться клочком их земли?» «Пусть будет так, Сарис, – отвечал Генрих Дельбаре. «Вы с этим согласны, моя дорогая Хаджина?» Хаджина только протянула руку молодому офицеру. «Хорошо сказано», — произнес Сарис. «Вы можете объявить пассажирам Сифанты?» Прибавил Генрих Дельбаре, что все будет устроено так, как они этого желают. Хорошо, командир. Но, прибавил Ксарис, колеблясь немного, это еще не все. Говори же, Ксарис, сказала девушка, вот в чем дело. Эти славные люди, придя к одной мысли, затем к еще лучше, пришли к третьей, которая по меньшей мере превосходна. Правда? Еще и третья? Отвечал Генрих Дельбаре. И в чем состоит она? В том, чтобы свадьба состоялась не только на палубе корвета, но и в открытом море. Завтра среди них находится один старый священник. Внезапно Ксарис был прерван матросом, который наблюдал за всем, что происходило на море. «Корабли на виду!» Генрих Дельбаре тотчас же встал и присоединился к Тодросу, который уже смотрел по указанному направлению.